Глава пятнадцатая Ариана уже готовилась отойти ко сну, когда по городу разнесся тревожный звон, призывающий жителей собраться на центральной площади. Сердце затрепыхалось от предчувствия беды. Целительница спешно оделась и морально приготовилась но и жить на работе. Она поймала себя на мысли о том, что уже не удивляется, начав привыкать к бедам, которые сыплются на головы горожан, как из сумки бога Сарана символизирующее плодородие и празднества. Этого бога изображали в виде путешественника с перекинутой через плечо дырявой сумкой, из которого постоянно что-то вываливалось. Женщина вышла на улицу и влилась в редкий ручеек спешащих в центру города людей. Плотнее закутавшись шаль, так как ночи стали заметно холоднее, она огляделась по сторонам, пытаясь по лицам окружающих понять, чего стоит ожидать. Выйдя на площадь, заметила на небольшом возмещении Лесту Дарио, начальника городской стражи Нара Лугаса Дорбаша и Нара Ирека Верова, исполняющего обязанности мэра. Последний нервно потирал руки, рассматривая собирающихся горожан. Вопросительно глянув на начальницу уловив ее кивок, Ариана подошла к возвышению. — Что произошло? — тихо спросила она у главной целительницы. — Нам грозит нашествие Тарков. Так же тихо ответила Лестодария. Информация подтвержденная. Сейчас маги города и... Ее прервала красная вспышка, волной прокатившаяся по небосклону и осветившая тусклым светом город. Люди тут же испуганно зашумели, и кто-то начал громко спрашивать, что случилось. Паника поднялась везде и сразу, набирая бешеные обороты. Лестодария успела утянуть риану на помост, иначе целительницу просто снесли бы. «Тишина!» приказал нар торбаш поднеся к губам артефакт усиливший его голос мы сейчас все вам объясним прекратите паниковать что это за свет истерично выкрикнула какая-то женщина кутаясь в халат мы все умрем вы одна что-то скрываете мы умрем вслед за ее выкриками принялись стенать и причитать остальные женщины тишина я сказал рявкнул начальник стражи или кто-то поближе познакомится за стенками городской тюрьмы если не прекратит было мутить народ. Вы же не даете нам слова сказать. Но...» Вновь попыталась кричать женщина, но стоявший рядом хозяин местного магазина закрыл ей рот своей широкой ладонью. «Говорите, она не будет мешать», обратился он к Нару Дорбошу. Тот сразу же передал артефакт Нару Верову немного подпихнул его вперед. «Дорогие горожане», начал исполняющий обязанности мэра и тут же закашлялся. «Простите, так вот». Уважаемые горожане, Ариана услышала тяжкий вздох начальника стражи, подошедшего к ним, чтобы не мешать Нарвурову. Судя по всему, он не высокого мнения об исполняющем обязанности. Но пока замену не назначили, приходилось работать с тем, что есть. Час назад нам поступила информация, что на город движется орда тарков. Дальше Нарвиров продолжить не смог, так как площадь вновь заполнилась паническими криками. Да что ж это такое? Возмутился Нардорбыш и отобрал у Нара Верову артефакт. «А ну, заткнулись все! Вам ничего не грозит, если не покинете пределы города! Наши маги с помощью прибывших из столицы следователей накрыли город куполом. Они уверили меня, что защита выстоит, пока мы не уничтожим Орду!» «Мы?» — раздался удивленный голос. «А разве помощь к нам не придет? Нас никто не будет спасать?» В столицу уже отправили вестника. Успокоил паникера Нардорбыш. Мы пока не знаем точного количества тарков. Если не будем справляться своими силами, то, конечно же, помощь к нам придет. Все опять загомонили, но в этот раз в голосах не слышно тревоги. Раз им пообещали, что купол выстоит и бояться нечего, то можно немного успокоиться и обсудить с соседями свалившуюся напасть. А кто передал новость о нашествии? Раздался еще один голос, и Ариана сразу же узнала свою подругу Алию Теренс. Женщина стояла в передних рядах, поддерживая руками большой живот. Целительница мысленно отругала себя и поспешила к подруге. За этот месяц произошло столько всего, что она совершенно позабыла про Алию. «Не волнуйтесь, с вашим мужем все хорошо», – заверила Леста Дарья, поняв, что так беспокоила женщину. Лестрайт поставил такой же щит, как и тот, что сейчас окутывает город. Они сообщили, что сумеют продержаться шесть дней. «Мы постараемся, чтобы им не пришлось только ждать». Нардорбаш ободряюще улыбнулся подругам. Ариана была ему искренне признательна за эти слова. Она тоже волновалась за Райта, но не решалась спросить, как обстоят дела у отряда. Поэтому Алия стала для нее настоящим спасением. Приобняв подругу за плечи, целительница предложила. «Хочешь, я поживу у тебя это время?» «Вот-вот подойдет сорок рожать, а ты одна совсем». «Да», — обрадовалась Аля с благодарностью, посмотрев на Ория. «Это было бы просто чудесно». Тогда мы сначала зайдем ко мне домой, я быстро соберу вещи и можем идти к тебе. Дорогие горожане, вновь взял слово Нар и Рекверов, видимо, решив напомнить о себе. Я как временно исполняющий обязанности мэра гарантирую вам безопасность и обещаю, что лично проконтролирую работу военных и магов. Поэтому сейчас можете спокойно расходиться по домам. Как только что-нибудь станет известно, мы вам обязательно сообщим. Выслушав его заверение, Ариана еле сдержалась, чтобы не скривиться. Мэр Вист никогда бы не позволил себе утверждать, что будет контролировать военных. Прекрасно понимаю, кому они на самом деле подчиняются. Нарверов же повел себя неосмотрительно, рискуя навлечь гнев всего гарнизона. Да и маги, стоящие на защите Северга, не оценят порывов взорвавшегося молодого человека. Особенно лест и Марк, и Марат. «Идем, не будем тебя морозить». — сказала Ори, уводя подругу с площади. Когда они пришли в дом Арианы, Алия осторожно спросила. — Тебе не кажется? Замявшись, она несчастными глазами посмотрела на целительницу. — Ты про Нараверова? — уточнила Ариана, собирая необходимые вещи. Он сильно изменился за последнее время. И не в лучшую сторону. Некоторых людей власть портит. Со вздохом согласилась подруга и поморщилась. Поскорее бы Кирин вернулся. «Как думаешь, они там действительно в безопасности?» Отложив шаль, которую хотела взять с собой, Ариана присела рядом с женщиной и прижала ладонь к ее животу. «Не волнуйся, милая. рай сильный и опытный маг. Да и в отряде Кирина только проверенные люди. Он недавно взял к себе в троих новобранцев», — пожаловалась Алия, вновь не сдержав вздоха. «Значит, был уверен в них». Ариана осторожно запустила сканирующее заклинание и спросила. «Когда начались схватки?» «От тебя ничего не скроешь», — улыбнулась алена увидев укоризненный взгляд, подруги смутилась. «Сегодня днем. Почему не обратилась ко мне? Хотела завтра, думала, ночь еще обожду. А тут эта площадь и... Тарки с Веровом на пару». Усмехнувшись, Ариана встала и решительно сказала. «Остаемся у меня. К себе домой или в больнице ты уже точно не дойдешь. Сейчас только позвоню Лести Дарии. Предупрежу, что меня завтра не будет». Появление на свет ребенка – всегда большая радость. Вот только до этого момента может пройти немало времени, весьма мучительного для матери. К сожалению, во время родов целители могли лишь немного ослабить боль. Чтобы можно было понять, если что-то пойдет не так. Алия рожала долго и с трудом. Ариане пришлось несколько раз подпитывать ее, чтобы подруга не потеряла сознание. К утру целительница поняла, что одна не справится. И вызвала на помощь одну из медичек. И только в два часа дня на свет появился очаровательный мальчуган совсем не маленьких размеров. «Весь папу. Да, мой хороший!» — проворковала медичка, обмывая малыша. «Ну и помучил же ты свою мамочку!» Переведя взгляд с младенца на лицо подруги, Ариана убрала темную прядь с потевшего лба Алии. Та тяжело дышала, а под закрытыми глазами залегли темные круги. Достав с прикроватной тумбочки заживляющую мазь, целительница аккуратно смазала искусанной в кровь губы роженицы. — Ты справилась, — тихо сказала она, когда подруга открыла глаза. — У тебя чудесный малыш. — Да рад, — еле слышно прошептала Алия. — Как отца. — Кирина. — Замечательное имя, — заявила медичка, поднося к матери сына. — Вот подержите его немного, а потом мы приведем вас в порядок не пришлось придерживать младенца, так как Алия с трудом шевелила руками от слабости. Зато серые глаза смотрели на ребенка с безграничной любовью и нежностью. Видя все это, целительница вдруг поняла, что совсем не прочь родить еще раз. Смутившись от подобных мыслей, потому что в роли отца сразу же представила Райта, Ори забрела малыша и перенесла в большую плетеную корзину, застеленную мягким одеялом. Самое смешное, что она даже не подумала, где будет спать ребенок. Хорошо, что этим озаботилась ее помощница, принеся с собой подвесную люльку. Заметив, что целительница засыпает на ходу, медичка выпроводила ее из спальни, пообещав никуда не уходить, пока та не проснется. Ариана была ей искренне благодарна и даже успела подумать о премии для этой доброй женщины, прежде чем уснуть на кровати дочери. Проснулась она во время заката, который оказался рассветом. О чем ей сообщила Карина, еще одна медичка, которую Ори подумала взять к себе вместо ренады обнаружил ее целительница на кухне, готовящей завтрак. Тара приказала мне не будить вас, пока сами не проснетесь, пояснила девушка, выкладывая на тарелку яичницу. Вы простите меня, что хозяйничаю на кухне. Только Нари Терренс не мешает подкрепиться после таких тяжелых родов. Да и вам стоит поесть. Ничего страшного, отмахнулась Ори, присаживаясь на стул и потирая пальцами ломившие виски. Теперь понятно, почему у меня так болит голова. Переспала. А я отвар приготовила, сообщила Карина, хватаясь за черпак и кружку. Тут на все хватит. Это по рецепту моей бабушки. Она всю жизнь была знахаркой в нашей деревне. Очень хорошо в травах разбиралась. Некоторые рецепты даже моему декану понравились. Уверена, рецепт вашей бабушки нам с Али обязательно поможет. Ариана еле заметно улыбнулась, подумав, что точно возьмет девушку к себе помощницей. «Скажите, а вы не знаете, что сейчас происходит в городе?» Вчера к вечеру город осадила Орда. Карина передернулась от омерзения, чуть не расплескав отвар, который несла Арианя. Но щит хорошо держится. И даже более того, тарки загораются, как только соприкасаются с ним. Вот будет здорово, если они сами убьются. К сожалению, эти насекомые слишком умны. Она поднесла кружку губам и сделала первый глоток. Отвар имел приятный кисло-сладкий вкус, и женщина довольно зажмурилась. Да, мне уже сказали об этом. Карина принялась вытирать и так чистую столешницу. Удивленно посмотрев на Нью-Йори, догадалась, что девушка нервничает, и постаралась унять ее страхи. Не волнуйтесь, этот город еще не такие напасти переживал. Сверху раздался требовательный писк младенца, и целительница светло улыбнулась. Отдохните, распорядилась она, когда Карина уже хотела отправиться наверх вы же не позавтракали?» – возмутилась медичка. «Я скоро вернусь, только проведу Алию и ребенка», – пообещала Ариана и поспешила уйти. Ори уже отвыкла от чужой заботы. Наоборот, долгие годы именно она ухаживала за своей семьей и даже привыкла к такому положению вещей. Правда, как показало время, моему мужу этого было недостаточно. С раздражением подумала целительница и вошла в свою спальню. Стоило увидеть пищащий кулечек, как плохие мысли тут же улетучились. Посмотрев на подругу, уже практически с сползшую с кровати, Ариана погрозила ей кулаком. «Куда собралась-то ропыга? Я его сейчас принесу». «Но ты же не можешь всегда быть рядом со мной», – разумно ответила Алия, поморщившись, как вновь укладывалась постель. «Конечно же нет». Ори бережно прижала малыша к себе и погладила пальцем нежную щечку. «Твоей маме нужно еще денек поберечь себя, а она этого совсем не понимает». «Просто хочу быстрее взять его на руки», — со вздохом призналась подруга. «До сих пор не верю, что у нас с Кирином появилось такое чудо. Если будешь меня слушать, то чудес со временем может стать больше», — с улыбкой заметила Ариана, передавая матери младенца. «Ори, мне уже 35 лет», — напомнила Алия, не отрывая взгляда от лица сына. «Это ты наследница древних магов, а не я. Наш век с мужем не так долог как у Тайхов». Ори вздрогнула, услышав, как назвала ее подруга. Это слово всегда казалось целительнице неуместным, так же, как и презрительное смерти, по отношению к темноволосым и темноглазым людям. А еще она вспомнила об эксперименте Вадима, принесшего столько смертей в северг но в то же время давшего шанс уцелевшим прожить значительно дольше. Конечно, исследования только начались, и еще неизвестно, как долго продлится этот эффект, но в своих мечтах Ариана... — Ори, я обидела тебя, — осторожно спросила Алия, вырывая подругу из раздумий. «Прости, я не хотела». «Нет, совсем нет», – поспешила сказать целительница. «А ты еще молода, если захочешь, обязательно родишь. Главное, чтобы не так, как вчера». Не удержавшись, Ария мелодично рассмеялась. В этот момент малыш снова напомнил о себе возмущенным писком, и новоиспеченная мама поспешила начать его кормить. Некоторое время понаблюдав за ними, Ариана пообещала позже заглянуть. Сейчас она хотела позавтракать и отправиться в город. Чтобы собственными глазами убедиться, все хорошо и по улицам Северга не разгуливают хищные твари. Вы не могли бы побыть с Али еще некоторое время? Обратилась Ариана к миничке когда они позавтракали. Конечно, не волнуйтесь, успокоила ее Карина. Листодарья направила меня к вам, чтобы помогать, а через пару часов меня сменит Анетта. Не нужно, дальше я справлюсь сама. Ори благодарно улыбнулась, вставая из-за стола. Отнесите Али завтрак, а я пока помою посуду. Оставшись на кухне в одиночестве, целительница прислонилась лбом к навесному шкафчику и закрыла глаза. Волнение, которое она все это время тщательно скрывала, наконец прорвалось наружу. Теперь все ее мысли были только о Райте. Как он там? Надежна ли защита? Не ранен ли? Всего ли у него достаточно, чтобы спокойно дождаться помощи? Сознание того, что она вновь может потерять его, сводило с ума. Ариана прекрасно осознавала... Она вновь привязалась к Райту даже не стремилась ничего изменить. А горький опыт прошлого, как ни странно, совершенно не останавливал. Даже наоборот. Подстегивал доказать себе, ему, всему свету, что у них может быть все хорошо. По крайней мере, пока Райт не уехал назад в Иссалию. Но ведь он вполне может приезжать иногда погостить. Или же она съездит в столицу. Зато чаще будет видеться с дочерью, по которой уже успела соскучиться. Что Ариану заставило признаться в своих желаниях и стремлениях, она и сама не смогла бы ответить. Главное, что теперь она как никогда честна с собой. Спустя полчаса Ариана вышла из дома, отдав Карине нужные распоряжения, еще раз поблагодарив девушку за помощь. Быстро идя по пустынным улицам города, она чувствовала себя немного жутко. Пусть Нардорбаш и сказал, что горожанам ничего не грозит, но люди все равно опасались высовываться из домов. Магазины и мелкие лавки были закрыты а ставни плотно задвинутые. Даже лая собак не слышно. Хозяева позаботились о своих питомцах, впустив их в дом. За все то время, пока Ори шагала к больнице, ей встречались лишь патрули городской стражи и военных. Они молча приветствовали целительницу и следовали дальше. Она не стала их останавливать. Можно было обо всем расспросить Телесту Дарьяну. А еще лучше переговорить с Лестом Маратом или Лестом Марком. Больница по сравнению с остальным городом казалась невероятно оживленным местом. Пациенты все так же ожидали своей очереди в приемном покое. Правда, их было не так уж много. Но в основном – женщины преклонного возраста. Ариане даже гадать не нужно, чтобы понять, чем именно они обратились к целителям. Видимо, из-за волнения и страха их мучило давление вместе с ним, тошнота и головные боли. Ариана раздался удивленный голос главной целительницы – «Что вы здесь делаете?» Пришла узнать новости и предложить свою помощь. Ответила она, подумав, что можно попросить Карину остаться с Алией до вечера, а потом дать медичке еще один выходной. «О нет, вы сами видите, сейчас у нас затишье. Со мной здесь новые целители. Они хорошо справляются. А вам нужно быть рядом с Нарой Терренс. С ней сейчас Карина, поэтому за подругу могу не волноваться. Это хорошо, но вы все равно можете идти». Листа Дарья похлопала Ариану по руке. «Думаю, лучше всего последние новости вам расскажет в мэрии. Ей сама практически ничего не знаю. Барат сейчас слишком занят. Тогда я отправляюсь в мэрию, и как только что-нибудь узнаю, сразу же вам сообщу». Клятвенно пообещала Ариана. Путь до мэрии занял слишком мало времени против обыкновения. Улицы все так же оставались пустынны, не считая патрулей и редких прохожих, чуть ли не бегом спешащих вернуться домой. Само же здание городского управления встретило целительницу многоголосим и снующим туда-сюда военными, магами и стражами. В первые мгновения Ариана опешила, а потом разволновалась, решив, что что-то случилось. И только когда отметила, что лица у присутствующих хоть и серьезные, но без намека на панику и страх успокоилась. Не став задерживаться в холле, Ариана свернула в восточное крыло, надеясь застать там команду Райта и Леста Марата. И тут же ее желание было исполнено. «Да еще и в полном составе!» «Нара Ариана?» Некромант первым заметил ее и поспешил встать из-за стола, за которым восседал. «Простите за беспорядок, сейчас все слишком заняты». «Ничего страшного, лест Марат», — заверила целительница, совершенно не обратив внимания на окружающую обстановку. «Наракант, может быть, чай?» — предложила белокурая женщина имя, которую Ори даже не знала. «Да, благодарю». «Леста Натара Форзоринг», — подсказала женщина, едва заметно улыбнувшись. Шеф забыл нас представить. А это Нара Алисия Литар. магиня указала на темноволосую женщину, помахавшую ему рукой из противоположного конца комнаты. Присаживайтесь, сейчас я все принесу. Мы, кстати, как раз собираемся отправить послание райто Подал голос Лест Марк. «О, это чудесно!» Стрепенулась Ариана, присаживаясь рядом с ним. «Вы бы не могли вложить от меня несколько строк для капитана Кирина Терренса?» Судя по вытянувшейся в физиономии артефакторщика, он ожидал услышать имя совсем другого получателя. Ариана впервые задумалась о том, сколько еще людей заметили ее нежное отношение к Виконту Тавергу. Или Ренада права, и уже весь Северк знает об этом. Слегка нахмурившись, женщина решила, что это ее дело, как и с кем строить или не строить отношения. Правда, тут же подумала о том, что не всем в городе известно об извенах Вадима. А значит, Ариана выглядит в их глазах жесткосердной особой. Только недавно похоронивший мужа, но уже заглядывающийся на другого. «Так что ему передать?» – спросил Лест Марк, постаравшись загладить свою оплошность. Вчера его жена Алисия родила сына. На губах Ариана расцвела нежная улыбка, когда она вспомнила младенца, которого совсем недавно держала в руках. И мать и ребенок чувствуют себя прекрасно. «Это же великолепно!» Воскликнул макс сразу же начав вплетать слова в целительнице в послание. «Думаю, такая новость моментально поднимет их боевой дух». «Что-то случилось?» Всполошилась Ори и сама не заметила, как вцепилась в руку артефакторщика. «Нет, все хорошо», — мешался в их разговор некромант. «Час назад мы получили послание от листарайта Он говорил, что осталось сторожить около трехсот Тарков. Но щит держится крепко, так что отряд в безопасности». Только сами подумайте, каково им находиться в таком соседстве. Да-да, конечно, хорошие новости им необходимы. Не могли бы вы мне рассказать, что происходит в городе? Вернее, за его чертой. К нам пожаловала стая из трех тысяч особей. Не стал скрывать правду некромант. Это произошло глубокой ночью. Так что мы успели эвакуировать гарнизон и несколько фирм, находящихся недалеко от города. А как же деревни? Ариана слегка отклонилась, чтобы не мешать лезть и на таре расставлять с подноса чайник и чашки. Судя по движению стаи, одно поселение по пути им попалось, а вот другие вполне могли остаться целы благодаря значительному удалению друг от друга. «Не понимая, почему до сих пор мы так и не смогли придумать какое-нибудь предупреждение об их приближении?» Слабым от переживаний голосом спросила Ариана, скорбя по невинно погибшим. «Потому что так и не узнали, откуда они берутся». Ответила незаметно подошедшая Нара Алисия. «Это одна из самых опасных загадок нашего мира. Некоторые считают, что такова кара богов за какое-то древнее преступление наших предков. Так это или не так, утверждать не берусь», — насмешливо сказал Лест Марк. «Да и не до этого нам сейчас. Нужно избавиться от всей этой пакости, пока Стея двинулась дальше». А «Вы уже что-то придумали?» Ариана заинтересованно посмотрела на мужчину. «Конечно!» – воскликнул артефакторщик, проигнорировав смешки своих коллег. «Сейчас я вам все покажу и объясню». Лесмарк выдвинул один из ящиков стола и принялся раскладывать перед целительницей свои новые разработки, которые не успел еще испытать в полевых условиях, но уже страшно ими гордился.